Уже в первые часы наблюдения я заподозрил неладное. Людей на судне и возле него явно поубавилось. Но главное — не было признаков, указывающих на наличие резидент. Неужели резидент вместе с боевиками рыщет по тайге в поисках сбежавшего пленника? Вряд ли. Скорее всего, он отбыл в город готовить встречу неизбежной, как ночь, Конторской проверки. Центр действия сейчас смещается туда. Здесь подбираются уже ничего, не могущее изменить остатки. Значит, так ему и быть. Резидент не плетется в хвосте событий. Он имеет привычку забегать вперед. Но если он там, зачем я здесь? Дождаться ночи и уходить в город принял я единственно возможное решение. Бог знает, сколько суток мне придется топать ножками по тайге в обход бандитских кордонов. Но уйти мне не удалось. К вечеру, к самым сходням, разбрызгивая гальку, подкатила машина. Из нее выскочили несколько вооруженных и чрезвычайно возбужденных боевиков, поднялись на судно. Им навстречу вышла охрана. На палубе возник импровизированный митинг. Боевики кричали, прерывая друг друга, махали оружием, указывая в сторону берега. Похоже, они отыскали свежие могилки своих собратьев по штыку и костету. Тогда их возмущение можно понять. Митинговых страстей я не опасался. Чем больше шума, угроз, публично произнесенных клятв, тем меньше дела. Покричат, посуетятся, глядишь, на действие сил не останется. Однако на этот раз я ошибся. Разговорами дело не ограничилось. Командиры митингующих боевиков, неожиданно прекратив суету, ушли с палубы. Отсутствовали недолго, минут тридцать. Но, как выяснилось, вполне достаточно для того, чтобы в корне изменить ситуацию. Им потребовалось примерно 20 шагов по палубе, чтобы подняться в радиорубку, открыть дверь и включить передатчик. Остальное сделал резидент. Он умел в секунды из 100 неизвестных извлекать одно единственное верное решение. Такой ход мог придумать только человек конторы, который хорошо знал условия игры который был абсолютно уверен, что чудом избежавший смерти пленник не побежит сломя голову по тайге прочь от места своего заточения, а наоборот, презрев опасность, пойдет навстречу своим преследователям, чтобы в мутной воде стихийной погони словить свою золотую рыбку счастья. Он был уверен, потому что этот пленник был не просто пленник, но контролер. И он думал, как контролер и действовал как контролер, а иначе быть не могло. Человек конторы не мог уйти, не почистив хвостов. Мне бы понять это чуточку раньше, мне бы упредить события, но я благоденствовал в тиши своего прибрежного убежища. Я ожидал вечера, чтобы под прикрытием темноты тихо и неблагодарно покинуть своих недавних негостеприимных хозяев. Я опоздал. Командиры вытащили мегафон. Еще до того, как они открыли рот, я понял, что сейчас произойдет. «Эй, ты! Мы знаем, ты прячешься где-то близко. Ты слышишь нас? Если ты не объявишься, мы каждые пять часов будем убивать по одному человеку. Ты понял? Пять часов один человек. Их жизнь зависит от тебя» боевики тащили по палубе плачущую женщину. — ее мы убьем первой! — время пошло крикнул бандит с мегафоном и приставил ко лбу заложницы дуло пистолет минута 2 три 10 11 боевик сказать не успел он сказал о и упал на палубу схватившись руками за лицо. Из-под его пальцев густо поползла кровь. Никто ничего не понял, кроме меня. Я услышал слабый хлопок и увидел то, что увидел. Так мог стрелять только один известный мне человек, и этим человеком был мой знакомый дедок. Похоже, тылы мои уже никто не охранял. Бандиты попадали на палубу и открыли ураганную пальбу наугад. Они не столько пытались поразить невидимого им противника, сколько унять свой испуг. Пули хлестали по берегу, выбивая каменную крошку из валунов. Плотно садят. Так можно и на неприятность нарваться. Окаменевшая в первое мгновение женщина пришла в себя и, пытаясь спастись, побежала к сходним спрятавшийся за Кнехтом боевик, повел стволом в ее сторону. Вряд ли кто при такой интенсивной стрельбе сможет выделить еще один выстрел, мой выстрел. Я вскинул карабин и поймал чужое лицо в рамку прицела. Теперь я не смогу навредить ни себе, ни делу. Теперь я волен в своих эмоциях. Добрые поступки, если они не мешают основной работе, у нас не возбраняются. Это личное дело каждого. Я, конечно, стреляю похуже, чем дедок, и не смогу с такого расстояния взять зверя, не попортив шкуру, но этого и не требуется. Мне этого хищника в за год контору не сдавать. Мне его только убить требуется. Выстрел. Бандит откинулся головой за кнехт. Но женщину это не спасло. По меньшей мере, несколько пуль ударилось в ее спину, опрокидывая через фальшборд в море. Вновь стрельба пошла по нарастающей. Сейчас они перегруппируются и пойдут в атаку, или того хуже, отгонят судно подальше, высадятся где-нибудь на берегу и прочешут местность. А с другой стороны подкатит вызванные по рации подмога, который охватит побережье подковой, вытеснит опасных стрелков к воде и там спокойно, словно мишени в тире, расстреляет из полусотни стволов. И на весь этот предполагаемый бой у меня в наличии всего четыре патрона. Похоже, надо рисковать. «Старик — Старик! — крикнул я. — Антенну! Антенну! Антенну! Мне важно было отсечь сухопутную подмогу. С оставшимися мы как-нибудь совместными усилиями справимся. Фонтанчики пуль поползли влево, пытаясь нащупать мое тело. Старик молчал. Я еще раз прикинул расстояние, отделившее срез дула от антенны, технические возможности карабина и свои. Нет, как минимум... Три патрона на пристрелку в остатке один, не осилю. Это будет напрасная трата зарядов. Мне их хотя бы штук 20 тогда может быть. — Эй, парень, ты живой? — услышал я сверху от корней упавшего дерева знакомый голос. — Я патроны принес. Пора было выбираться из убежища, которое в любое мгновение могло превратиться в смертельно опасную ловушку. — Прояви, дедок, хоть малую неловкость и заметившие его боевики разнесут в щепу прикрывающие меня стволы ветки. — Старик, автоматчика видишь? — негромко спросил я. — Ну? — Я сейчас к тебе буду перебираться, а ты его пугни. — С Богом! Одну за другой я выпустил последние пули, впрятавшихся на палубе бандитов, заставив их на мгновение притихнуть и, быстро выскочив из убежища, пробежал четыре шага вперед. Пятый шаг я сделал нелогичным. Я не продолжил траекторию бега, а отпрыгнул назад. И несколько пуль ткнулись в землю впереди меня. Еще шаг назад, и рывок вверх по склону. Самое приятное, что автомат молчал. Или стрелок меняет рожок, или дед отогнал его от иллюминатора. Снова прыжок в сторону, упасть, откатиться, вскочить на ноги. Осталось совсем немного. Дедок спокойно лежал за стволом сосны, выцеливая кого-то на палубе судна. — Там еще один рядом был в каюте, — сказал старик, не отрывая глаз от мушки-винтовки. — Значит, был. — Похоже, что автоматчик и дед испугал до смерти. Как он умудрился отыскать его в темноте иллюминатора? Но стрелки меня уже не волновали. — Антенна. — Как антенна? — ходу спросил я. — А там много железок. «Какая -то — Какая антенна-то? — спросил дед. — Мачту видишь. Теперь левее. Еще. Еще. Понял? — Ага, — сказал старик. И прилег щекой к ложе винтовки. Теперь вижу. Он выстрелил пять раз, пока перебитая антенна не упала на палубу. Теперь ладно. Дело было сделано. Еще с полчаса мы, переползая с места на место, постреляли по судну и даже зацепили одного боевика. Вот и весь итог. Бой принимал затяжной характер. Лимит нашего превосходства, заключавшийся во внезапности нападения, был исчерпан. Если мы хотим спасти свою жизнь, то делать это нужно незамедлительно. Каждая упущенная минута лишает нас нескольких десятков метров, отделяющих от опасного побережья. Каждая минута закрывает еще одну свободную тропу. Не пора ли нам, старик, прощаться? Внес я, как мне казалось, наиболее разумное. В данной ситуации предложение пока не поздно. Ответ старика меня насторожил. А как же остальные? Но еще более... Меня насторожило плавное движение ствола, тозовки, судна в мою сторону. — А мы можем для них что-нибудь сделать? — ответил я вопросом на вопрос. — Можно вдвоем, в наступательном бою, одолеть два десятка вооруженных головорезов и остаться живыми хотя бы в течение одной минуты? Что об этом говорит наука, тактика? Или вы, японцев, один к десяти укладывали? Старик молчал. А что делать, когда наступит ночь и мы не сможем контролировать их перемещение? Старик молчал. Пошли, дед. Заложникам мы не поможем, только бандит возлобим. Так они людей просто пристрелят, а по злобе издеваться будут. Пошли, а? Я сделал движение в сторону. Старик проследил меня дулом тозовки. Ну, не стрелять же вопрямцам. Я сел. — Ну, чего ты добиваешься? Нашей смерти? Ну, пошли, постоим минутку на берегу, доставим ребяткам удовольствие. Старик молчал. — Ну, ладно, дед. Сдался я, наконец, и быстро изложил ему суть дела. Главное — не допускать их в рубку и к якорям. В заключение повторил я, если они уведут судно, наша карта бита. Сам я, спустившись к небольшой, впадавшей в море речке, начал собирать бутылки. Нет, я не хотел богатеть за счет сдачи дармовой посуды, я хотел разжиться дополнительным оружием. Как я и рассчитывал, бандиты трезвенниками не были, бутылок я нашел в изобилии. Не стало дело и за бензином. Прокравшись за кустами к бочкам с горючим, предназначенным для заправки автомобилей, Я пробил одну из них сбоку ножом и заполнил пять бутылок. Горлышки я заткнул обструганными по размеру сучками. К ним привязал обрывки случайной тряпки. Фугасные гранаты системы «Молотовский коктейль» были готовы. До F1 они, конечно, не дотягивали, но в деле сгодиться могли. Следующий этап операции — 150-метровый заплыв — обещал мне крепкий насморк или пулю в голову. Вообще-то я предпочитал насморк, но меня могли и не спросить. Ближе к темноте я не без удовольствия срубал конфискованный у старика шмат копченого сала, чтобы обеспечить организм тепловыми калориями. И без удовольствия шагнул в воду. Одежду я, конечно, не снимал. Это только в кино герои красавчики прыгают в холодную воду голиком понятно им не выжить надо а свои мужские достоинства восторженным зрительницам продемонстрировать более того кроме своей одежды я поддел снятую со старика меховую безрукавку лишние пять минут жизни мне не в тягость а без красоты я обойдусь чем больше на мне будет надета чем плотнее будет одежда тем позже до моего тела доберется холодная вода. Чтобы не булькнуть камнем ко дну, я затолкал под куртку на живот пук сухого камыша, а чтобы не всплыть на поверхность, как надутый воздушный шарик, набил карманы мелкими камнями. Таким образом я стал похож на малюсенькую подводную лодку. «Хочешь всплыть? Сбрось часть камней из карманов». Потянула вниз намокшие одежды — Опять-таки избавься от части балласт. Надумал погрузиться поглубже? Вытяни пару палочек камыша. Прямо подводный атомоход. Жаль, с очень ограниченным районом плавания и еще более ограниченным запасом воздуха. Ну, ничего. Тут мы... Будем применять старинный, придуманный еще первобытными разведчиками, способ подводного дыхания через толстую соломинку. Главное — подобрать оптимальную глубину. Слишком близко к поверхности, можно ненароком бултыхнуть коленом. Слишком глубоко — легким не хватит силы преодолеть давление окружающей воды. Тактику плавания я отработал за камышами на реке. Недурно надо бы добавить лишних камней, так как морская вода более тяжелая и сильнее выталкивает человек. Как только солнце село за горизонт, я отправился в недалекое, но очень неприятное путешествие. По местам стоять, со швартовых сниматься, — скомандовал я сам себе. Принять балласт в правые цистерны. Срочное погружение, нырнули. Поверхность вечернего моря почернела, и увидеть меня было практически невозможно. Плыл я очень медленно, не от того, что не спешил, а от того, что хотел максимально долго сохранить тепло. Чем быстрее человек плывет, тем сильнее его тело омываются холодными водами. Я кое-как согрел протиснувшуюся к телу влагу и не желал ее менять на новую, более холодную. Все море я все равно не обогрею. Я один, а его вон сколько. Мне бы под одеждой тепло удержать. Вот и судно. Тень от него я заметил сразу, так как плыл на спине животом вверх. Так было намного удобнее удерживать дыхательную соломинку и контролировать глубину погружения. Обогнув корму, я приблизился к иллюминатору жилых кают, и под самым бортом поднял из воды руку. Теперь все зависело от добросовестности старика. Если он запоздает, я скоро замерзну до состояния бесчувственной сосульки и тихо опущусь ко дну морскому на радость местной трупа трупопитающейся живности. Но дед оказался на высоте. Ровно через секунду после моего знака пуля, пущенная из карабина, вышибло стекло иллюминатора. Я сбросил из кармана в каменный балласт, вытащил из-за пазухи снаряженную бутылку, сорвал с пропитанного бензином запала полиэтилен и чиркнул вытащенные из герметичной упаковки, плотно закрытой и обмазанной сосновой смолой стеклянной пол банки, зажигалку. Вспыхнувшую бутылку я изо всей силы бросил в разбитый иллюминатор кают. Раздался звон. Пахнула яркая вспышка пламени. Теперь счет пошел на секунды. Держав вытянутую вверх руке, чтобы, не дай бог, не замочить зажигалку, я подплыл к следующей каюте. Новый выстрел, звон стекла, вспышка запала, новый бросок, взрыв бензина. Я играл в очень опасную, непозволительно опасную игру. Любая случайность могла погубить меня в любое следующее мгновение. Прицельный выстрел боевика с палубы, упавший сверху осколок иллюминаторного стекла и, наверное, самое страшное — взрыв, не попавший в дыру иллюминатора боевой бутылки. В последнем случае... Я бы просто сгорел, облитый пылающим бензином. Нырнуть в толщу воды сразу я не смог бы из-за набитого за пазуху камыша. Третья бутылка. Топот, крики на палубе. Сейчас я увижу высунувшийся из-за фальшборта ствол. И это будет последнее, что я увижу. Он здесь, здесь! Выстрел. Звон разлетевшегося стекла, и почти тут же еще один, гораздо более тихий, вскрики падения мертвого тела на палубу. Дед что из двух рук полит Карабином в иллюминатор, тозовкой в боевика? Выстрелы разделяло не более четырех секунд. Как за такое время можно успеть переменить оружие, прицелиться и, судя по проклятиям, доносящимся сверху, попасть в цель? Гений! Ему бы инструктором в учебку, а не по лесам, зарывая талант в землю, шастать. Четвертый иллюминатор, четвертая бутылка. Все, пора уходить. Пятую бутылку я использовать не успею. Для пущей убедительности, чтобы побольше страху нагнать, я решил забросить последнюю бутылку на палубу. Не пропадать же посуде впустую. Сильно загребая ногами, я максимально высоко высунулся из воды и, запалив тряпку, швырнул гранату вверх. Эффект получился потрясающий. Бутылка рванула в воздухе над палубой, над залёгшими на ней боевиками, разбрызгивая во все стороны осколки стекла и горящий бензин. Как же это вышло? Это же просто бутылка и просто горящая тряпка. Нет в ней взрыватель. Как же бензин мог взорваться в целой, не разбившейся бутылке? Лишь спустя секунду я осознал, что за мгновение до взрыва я услышал выстрел. Они почти слились, хлопок выстрела и вспышка пламени. Старик? Старик! Неужели он умудрился подловить летящую в воздухе бутылку? Неужели смог попасть в нее пулей? Не дробью, как при стрельбе по летающим тарелочкам, пулей? Это уже что-то из репертуара цирка. В жизни, в реальном бою, такого не бывает. Эту мысль я додумывал уже под водой. Расстегнув одежду, я выпустил камышовый наполнитель, глубоко нырнул и, что есть силы, погреб к берегу. Вынырнул, услышал выстрел с берега, не дает дедок высунуться боевикам, снова занырнул, снова всплыл, снова нырнул. река Камыши. Судно разгоралось, как добротный пионерский костер, освещая все вокруг ярким светом. Из иллюминаторов выплескивались языки пламени. Такой фейерверк им мне остановить. Нет у них больше судна. То есть пока еще есть, но минут через сорок не будет. Куда же вы денетесь, бравые ребята? К нам на берег запроситесь. «А мы еще и не пустим! Мы злопамятные!» Пробираясь сквозь кусты, я добежал до старика. «Все нормально!» — крикнул я. Старик молча кивнул. По палубе в огне пожара носились испуганные фигуры. «Справа, возле пожарного щита», — скомандовал я. «Вижу!» — ответил дед. «Выстрел 1 «У носа плывет к берегу», — сказал я. «Выстрел 2 двое боевиков презрев опасность бросились к сходням на нахрапам решили проскочить минус 3 и 4 у мостика а зачем его он в стороне как мне было объяснить старику что теперь меня интересовали командиры командиры которые видели меня возле резидента которые знали пусть немного но гораздо больше других бандитов Именно они могли поведать будущему следствию о некоторых странностях в моем поведении. Именно они могли быть косвенной причиной утечки информации. — Зачем? — Не задавайте вопросов, — ответил я. — Выстрел. Следующего командира я выцелил сам. Минус шесть. Семь. Восемь. Последний, опасный мне командир. Ничего, они заслужили эту участь. Они командовали бойцами, творившими зло. Они ответственны дважды, как исполнители и как вдохновители, отдававшие приказ. Виновны дважды, а умирают только один раз. Они еще легко отделались, не по заслугам. 9. Затих, пытавшийся отстреливаться боевик, спрятавшиеся возле грузовых стрел. Кажется, пора прекращать вакханалию смерть. — Эй! — на палубе! — крикнул я. — Оружие бросить на сходни! Всем собраться на носу! Стреляю без предупреждения! Пожар, раздуваемый ветром, набирал градус Судно не сулило ничего, кроме смерти. Еще один боевик пытался спастись вплавь, «Минус десять. Собраться на баке!» На сходне полетели карабины и пистолет. Бандиты потянулись к носу судна. «Открыть заложников!» — приказал я. Трюм отдраили. На палубу, суетясь и толкая друг друга, полезли заложники. «Заложникам к сходням! Мужчинам подобрать оружие!» Один из бандитов метнулся к пленникам, схватил, потащил женщину, закричал «Я убью ее! Выпустите нас на берег!» но ну, не терпелось ему открыть счет второму десятку. Старик ткнул в него пальцем. Я согласно кивнул. «Минус одиннадцать». И опять без порчи шкуры. Заложники, истерично рыдая, что-то выкрикивая, сбежали по сходням, собрались, сгрудились в кучу на берегу. У трех оставшихся среди них мужчин в руках поблескивало оружие. Деморализованные, испуганные, потерявшие весь свой свирепый вид боевики, прикрываясь от близкого пламени, теснились к сходням. — Спускаться по одному! — крикнул я. — При попытке к бегству стреляю! И для пущей убедительности сделал выстрел над самыми головами. Боевики инстинктивно пригнулись. Спасенным заложником мужчинам я приказал встать с двух сторон поодаль от сходней. Двое, один с повадками отставного офицера, другой охотника, с оружием обращаться умели. Им нести охрану, третьему и женщинам обыскивать и вязать преступников. — Ну что, дедок, я тебе больше не нужен. — Сам справишься? — спросил я не без азарства в голосе он ты какой! В одиночку цельный корабль захватил. Старик, не отрываясь от прицела тозовки, поморщился, сплюнул досадливо в сторону. — Ладно, не держи зла. Но помни, в тундре погода холодная, а печка в бараке одна на всех. Это я, кроме шуток. Я свои слова держу и щадить, если что, не буду. — Это я видел, — проворчал дед. — Тогда все, все. Будь. А где пленных разместишь? Уже уходя на всякий случай, спросил я. А не твоя забота? Огрызнулся дед, но вдруг размягчел. Лес большой, стволов на всех хватит. Я представил, как будут высиживать, обвив ногами березки бандиты, и расхохотался. После таких сидений им скамья подсудимых будуаром представится, а прокурор в сравнении с дедом — отцом родным. Я пошел. — Ступай, только в лесу не заблудись, — буркнул дед. — Но что поделаешь, вредный старикашка не может, чтобы за ним последнее слово не осталось. — А за подарок все же спасибо, — поблагодарил я. — За какой? — За тот, который жизнь, — ответил я, забросил на плечо карабин и пошел от берега.